Глава тридцать Я прибавила шаг и, скрывшись за углом здания, решила присмотреться к девушке повнимательнее. Нет, я не ошиблась. Плащ мне был знаком, собственно, как и сама девушка. Белокорые волосы, милые черты лица, ямочки на щеках. Пекло — это уже слишком. Синти было весело. И как сестра умудрилась покинуть экипаж? Неужели сбежала? Вот же непослушная девчонка! Как вообще можно быть такой легкомысленной? Сестра в сопровождении мужчин направилась к центральной улице, и я, разумеется, последовала за ними. Двигалась осторожно, а темный плащ скрывал меня от ненужного внимания. Вскоре группа разделилась. Двое мужчин направились к рынку, а Синтия со своим кавалером, которого она подхватила под локоток, пошли в сторону богатых жилых кварталов, где проживали драконы. Едва сладкая парочка достигла своего места назначения, Я застыла. Мне, наверное, снится кошмар. Горло подкатил горький желчный комок, когда я узнала дом, в котором скрылась Синтия. Мужчину я не распознала, хотя можно было сделать соответствующие умозаключения. Десай, неужели Алекс? Во мне тихо закипала злость. Я злилась не только на сестру, но и на Алекса. Как так можно? Лили ему мало? А что насчет склада отца? Он и в этом виноват? «Небо». Голова гудела, пальцы дрожали, ноги были будто из ваты. «Как угодно, но я вытащу сестру из этого дома». Набравшись силы, сделала решительный шаг вперед. Заходить через парадную дверь, разумеется, было глупо. В таких домах всегда был отдельный вход для слуг. Осмотрев улицу и удостоверившись, что никого нет, шмыгнула во внутренний двор. Как и предполагалось, в дом вела еще одна невзрачная дверь, но она была закрыта. Однако меня уже было не остановить. Использовав магию, я таки проникла внутрь. Темный коридор вел на кухню, а оттуда уже в большую столовую. Хорошо, что сейчас ночи все спят. Конечно, можно было дождаться утра и наведаться сюда вместе с Клаусом, но под каким интересным предлогом мы осмотрим дом? Синтия ни за что не покажется. К тому же может разразиться нешуточный скандал. Нет, лучше так: найду комнату сестры, вырублю заклинанием. А потом? Что буду делать потом? Тащить сестру на себе? Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Для начала нужно найти Синтью. Голоса доносились со второго этажа. Накинув на себя полок тишины, я ступила в гостиную, а оттуда направилась к лестнице. «Подожди, ты куда?» Услышала ее звонкий голосок. «У меня еще работа», — ответили сестре. Голос был глухим, невнятным так что я не смогла различить, кто именно это был. «Впекла эту работу! Ты сказал, что сегодня останешься со мной!» Синтия топнула ножкой, однако ее нытье на дракона не подействовало. Напротив, скорее, разозлила. «Ложись спать!» — рявкнул мужчина, после чего я услышала, как скрипнули дверные петли, а затем до меня донеслись шаги. Дракон шел в мою сторону. Молния, сбежав по лестнице вниз, укрылась за шкафом. Сердце отбивало просто невероятный ритм. Кровь пульсировала в висках, ладони взмокли, а во рту пересохло настолько, что каждый вздох драл его, как наждак. Я думала, что дракон спустится вниз, но он последовал наверх, на третий этаж. Без размышлений пошла за ним. Сестра наверняка еще не спит, если заявлю сейчас, она может поднять шум. Тогда мне точно конец. Поднявшись на третий этаж, на минуточку замерла. Опасливый и надрывный голос дракона слышался в конце коридора. Скорее всего, там был его рабочий кабинет. Втянув носом, густой тяжелый воздух направилась на звук. Дверь кабинета была чуть приоткрыта, поэтому у меня получилось разглядеть лицо дракона. Самуэль Десай, расположившись за столом, разбирал какие-то бумаги. Алекса, на которого подумала изначально, видно не было. От внезапно нахлынувшего бессилия я едва не рухнула на пол. К такому повороту событий жизнь меня точно не готовила. Надо бы тебе уходить отсюда. Прошептал внутренний голос, и я была с ним совершенно согласна. Я сделала шаг назад, но тут в кабинете Самуэля Десай вспыхнул портал. «Райт, right, зайди!» Сухо проговорил дракон, повернувшись к магическому окну. Затаив дыхание, я стала следить за происходящим. Мысли, что нужно уходить, отошли на второй план. На слишком важную зацепку я сейчас наткнулась. «Райт!» right, right, — рявкнул Десай. Демоны тебя дери, вставай, нужно поговорить. Милорд, ну что вы в самом деле? ответили сонным голосом. Сомнений не было. В кабинете красного дракона появился тот самый маг иллюзий, Энтони Райт, с которым меня познакомил Алекс. Ты похоже забыл, с кем имеешь дело? отчеканил дракон, грозно поднявшись с кресла. Нет, милорд, голос мага дрогнул. Я ничего не забыл. Как же? Самуэль Десай прошелся по кабинету и, достав из шкафчика бутылку с янтарной жидкостью, поставил ее на стол. «Все забыли. Маги, даже люди. В ваших головах начали зреть идеи, что вы можете завладеть этим миром. Нет!» — дракон ударил по столу. «Этого не будет. Миром правят драконы». «Точно так, милорд», — прошепел Райт. «Да, да, вы стали слишком много думать о себе». Вы замнили, что сможете победить нас, что произошло месяц назад. Решили использовать истинных?» При всем моем уважении, Мак дернулся на месте, точно ужаленный: Я не принимал участия в этом деле. Молчать! вновь рявкнул дракон. Нужно указать всем вам на ваше место, особенно людям, этим мелким навозным жукам. Как так получилось, что какому-то безродному торгашу решили дать место в совете? А? Я тебя спрашиваю. Мак не произнес ни слова. Он просто не знал, в чем причина, а вот я догадывалась: Эльфы! Все дело в них. Отец знал, этот народ лучше любого дракона. Ему доверяли. А потом случилась кража. Интересно, папа догадывался, что для него припасено место в совете. Наверное, нет, о чем он во всем бы рассказал. Он еще поплачется. Останется без гроша в кармане, и его любимой дочкой я с удовольствием займусь. Опасливо зашипел дракон. Утоплю в таком скандале. Эртон никогда не отмоется. Эльфы народ горделивый. Никто более не захочет иметь с ним дело. А что скажет ваш сын? Александр ничего не узнает. Он сейчас у своей матери. Свидетелей нет и быть не может. Так ведь? Дракон покосился на мага. Ммм, да. Энтони, ты что-то от меня скрываешь? «Ничего, милорд. От людей и товара мы избавились, как вы и приказывали. Но за дело взялся один из дознавателей. Он все равно ничего не найдет. Но... А если...» Дракон вплотную приблизился к магу. «Дознаватели все-таки что-то разнюхают? Ты возьмешь всю вину на себя. Не забывай, Райт, я могу стереть с лица земли не только тебя, но и всю твою семью. Ты понял меня?» «Да». Кадык-мага дернулся. «Вот и отлично. Теперь ступай вниз и сделай то, о чем мы с тобой договаривались до этого». Милорд. Мужчина поклонился, и я увидела, как изменяется его лицо. Он наложил на себя иллюзию, и теперь в кабинете стояло два одинаковых на вид красных дракона.